Глава вторая. Клуб весельчаков. Экипаж неожиданно ускорился. Вскрикнул шофёр. По нервам стегнуло ощущение опасности, безочётный страх захлестнул душу. Отец повернул голову и, открыв шторку, заглянул к водителю. Брин, всё в порядке. Кристалл, он сильно греется. Я обжёг руку, в голосе шофёра звучала тревога. Останови, приказал отец. Я пытаюсь, но страх холодный поднимающийся из самой глубин души отдающий медью надражащих губах ужас перед неминуемой смертью той самой, с которой каждый встречается один на один, той самой, пред ликом которой одинаково беспомощны и нищие, и короли. Они все были уже мертвы, но ещё не понимали этого. Отец, мать, дядя Там, через шторку около водительского сиденья, наливалось багровое сияние кристаллического могиля. Руническая вязь шипела змеёй, впиваясь в хрустальные грани, ставшей вдруг такими хрупкими. Смерть. Бежать. Вот и всё. Перед этим страхом нет ни чести, ни совести, ни верности, особенно когда тебе всего 9 лет. Френ! Вспышка. В комнате, из которой медленно проявляется до да боли знакомое лицо. Ты никто. Тебя нет. Холодные, глубокие глаза Ричарда Кэвендиша смотрели презрительно. Ты призрак. Оставайся в своей могиле. Джинс открыл глаза, пытаясь выровнять дыхание. Сон. Это всего лишь проклятый сон. В третий раз на этой неделе. Встав дом оправившись от кошмара, граф положил руку на светич, закреплённый на витой кованной подставке, и вскоре комнату залили неяркие желтоватые лучи. Взяв стакан с водой, молодой человек сделал несколько глотков и откинулся на подушке. Постель казалась холодной, словно могильная плита. Не выдержав, дёрнул за шнур, вызывая камердинера. Опять кошмары, сэр, спросил старый Томас, входя в комнату хозяина. Да. Разожги камин. Холодно, попросил граф, зябко кутаясь в одеяло. Проклятый лондрин, здесь всё время промозгло и сыро. Ненавижу этот город. Слуга уложил дрова в камин, вытащил из кармана огнивок и провёл пальцем по рисунку на одной из его сторон. В глубине рубинового кристалла появилась крохотная искорка. Вырезанная на прозрачной грани руна выдала направленную струйку пламени на предназначенный для растопки кусок коры. Граф, как и его покойный отец, любил всё новое и охотно заказывал себе последние разработки артефакторов. Огневики относились как раз к числу таких чудес, которые ещё совсем недавно людям и не снились. Мир сильно изменился с тех пор, как изобрели способ собирать и усиливать с помощью кристаллов энергию людей. Их не было. любых, даже тех, у кого не было никакого дара. Правильная огранка искусственно выращенного кристалла в сочетании со строго выверенным рисунком на его сторонах позволяла сделать реальностью и даже обыденностью магию из сказок. Если раньше отдалённых людей боялись, называя их слугами дьявола, то теперь, когда любой мог ощутить себя волшебником, отношение изменилось. Магия превратилась в науку, а колдуны в учёных и ремесленников. За 30 лет прошедших с момента открытия вычислили около двух десятков различных рунических рисунков, позволяющих превращать кристаллы в светильники, заменять артефактами огниво и спички, охлаждать продукты, переводить в движение экипажи, которые теперь ездили со скоростью, недоступной конным повозкам. Будущее наступило, и Джеймс Кавендиш радостно приветствовал происходящие в мире изменения. Благо унаследованное им состояние и общество артефакторов, которое он возглавлял на пару с графом Оуинчестером, позволяли это делать. Жаль только, что среди волшебных средств пока не было ни одного способного приглушить боль потери или застарелое чувство вины. Хотя и такие разработки вились Увы, частично стирать память получалось только у детей, да и то при особых условиях. «Быть может, мне следует принести вам снотворный порошок», — предложил слуга. «Ни в коем случае», — нахмурился граф. «У обычного сна есть большое преимущество перед лекарственным. Проще проснуться. И тем не менее вам просто необходимо выспаться», — посмел настаивать Томас. «В таком состоянии вы слишком возбудимы и можете совершить ошибку». «Ты хочешь обсудить со мной что-то конкретное?» — с легким недовольством в голосе спросил Джеймс. «Если мне будет позволено, я хотел бы поговорить о вашей затее с мисс Анной Кавендиш». Слуга поклонился. «А какой именно затеи?» Джеймс облокотился на подушке и озадаченно посмотрел на коммердинера. «Пари!» «О благосклонности мисс Анны!» Граф рассмеялся, у него был на редкость мелодичный смех. «Открыт!» Как быстро однако расходятся слухи, сказал он, смею заверить, они беспочвенны. Разумеется, не было никакого пари. Я ещё не совсем сошёл с ума, чтобы заключать пари на подобные вещи. Но Ричард Кэвендиш давно обо мне не слышал, так что я решил напомнить ему о себе. По старой дружбе. Пара туманных намёков здесь, пара фраз там, остальное любители салонных сплетен додумали сами. Не слишком ли хитрые игры вы затеваете, сэр? спросил слуга. Не слишком ли окольными путями идёте, тратя время на подобные интриги? К чему всё это? Любого другого граф уже давно бы одёрнул и поставил на место, но Томас не был обычным слугой. Наставник, защитник и доверенное лицо. Старик знал о молодом хозяине больше, чем кто бы ты ни было, и вполне заслужил право оспаривать его решения. или давать советы. «Прямыми путями идти слишком скучно», — ухмыльнулся Джеймс. «Представляешь, как Ричард водит беситься, ведь ему нечего мне предъявить, кроме слухов. Могу дать слово джентльмена, что никакого пари на его сестру не заключал, и ему придётся извиняться. Но это так, мелочи, детали. Есть кое-что и поувлекательней». Сэр Артур, почтенный дядя Дико, нынче очень зол на меня и весельчаков — Готов предложить пари, что уважаемый судья в самом скором времени пришлёт к нам племянника. Судье нужны свои глаза и уши в нашем клубе. Осталось дождаться, когда Ричард попросит маркиза Алтона о протекции. Я не буду возражать. У меня имеются очень интересные планы. Томас покачал головой, явно не одобряя идею хозяина. «Однако», — продолжил свою мысль граф, — Если Дик в ближайшее время не явится, придётся немного подбодрить его и сэра Артура. На следующей неделе я приглашён на приём к миссис Эйнердт. Почитывая её дружбу с миссис Кавендиш, можно не сомневаться в том, что приглашена и мисс Анна. С матушкой, разумеется. Может быть, даже с братом. Несколько улыбок, танец, беседа о погоде, И, уверен, дик не выдержит и выставит себя на всеобщее посмешище. Миссис Эйнер, так кажется, целиком на моей стороне. Она так долго мечтала принять у себя настоящего графа. Последние слова прозвучали слишком едко. Слуга поклонился. Поймав мышь, кошка начинает с ней играть и очень часто упускает. Ну, воля ваша. Я могу идти, Сара. Да, ступай, махнул рукой Джеймс. В камине теперь горел огонь, граф погасил светоч и некоторое время неподвижно сидел на кровати, глядя на пламя. Ричард Кавендиш — вечная заноза, засевшая слишком глубоко. Джеймс старательно пестовал в себе ненависть к своему кузену, но убивать дико он не хотел, хотя не раз получал возможность это сделать — Несколько раз Ричард пытался бросить ему вызов, но граф отказывал, выставляя гордую элеанту на посмешище. Ему нравилось унижать потом калавочника. Он получал странное, почти болезненное удовольствие, глядя на бешенство, полыхающее в обычно холодных голубых глазах Дика. Это хотя и ненадолго, но прогоняло кошмары, мучившие Джеймса долгие годы. Одни и те же кошмары привыкнуть к которым было невозможно. О своей репутации Джеймс не беспокоился. Никто не рискнул бы обвинять его в трусости. Слишком уж частый молодой граф затевал дуэли и принимал вызовы, слишком презрительно он относился к смерти. Отказывается от эсфакции, значит, не считает Ричарда Кэвендиша достойным поединка, таков был приговор молвы. Джеймс натянул на себя одеяло, устраиваясь поудобнее в кровати. Но глаза начали слепаться. Живой огонь согревал и успокаивал. В конце концов ему удалось заснуть на сей раз без сновидений. В клубе весельчаков было, как обычно, шумно и оживлённо. К 6 вечера большая часть завсегдатаев оказалась в сборе. Кто-то прихлёбывая виски с азартом, резался в покер, кто-то неторопливо и обстоятельно разыгрывал партию в бильярд. В воздухе витал тяжёлый запах дорогих сигар. Слуги разносили напитки. Жизнь била ключом, а условности оставались за порогом. Здесь можно было на время сбросить маски и почувствовать себя среди своих, среди тех, кому надоела размеренная жизнь, пустая женская болтовня и строгое следование правилам хорошего тона. Мебель из тёмные панели из красного дерева, кожаные кресла, старинные портреты Приглушённое сияние светичей под золотисто-жёлтыми абажурами. Здесь всё говорило о богатстве и высоком происхождении. Вот только поведение самих весельчаков было очень далеко от классических требований этикета. В клубе затевали самые безумные выходки, призванные всколыхнуть спящий мир. Проделки местных затейников живо обсуждались на приёмах и в салонах, давали повод к новым светским сплетням. Кто-то возмущался, кто-то осуждал, а кто-то смотрел на молодых бунтарей с сдержанным восхищением. Мисельчеки заключали очень разные и весьма экстравагантные пари: получить из рук королевы её перчатку, отвезти письмо на другой конец Альби, в серый город, и вернуться всего за 2 дня; искупаться в шампанском в компании известной своей чопорностью герцогини де Вер; явится на бал во фраке с отрезанными фалдами и вести себя как ни в чём не бывало. Далеко не все выходки весельчаков проходили без последствий. Случались и дуэли, и аресты, но учитывая, что членами клуба являлись в основном высокородные аристократы, многое сходило им с рук. Отказать же весельчаку от дома было с одной стороны рискованно, возмездие, как правило, не заставляло себя ждать. С другой, визит одного из самых экстравагантных джентльменов Ландрина приносил славу салону или повышал интерес к приёму. «Привет, Джеймс!» — прозвучал хор из нескольких голосов, стоило графу переступить через порог и отдать слуге головной убор, трость и перчатки. В общем зале играли в шляпу, закидывая в чей-то цилиндр карты с расстояния в пару шагов. Чарльз Мобри наигрывал весёлую мелодию на рояле. Не видя здесь для себя ничего интересного, Джеймс перешёл в просторную бильярдную с тремя столами, затянутыми зелёным сукном. «Привет, Джеймс!» Твой оркестр произвёл впечатление на мою тётушку. Со смехом сообщил ему Фредди Райс, отвлекаясь от партии. Она с утра клокотала от возмущения и призвала доктора Сэмюэла целичить её расстроенные нервы. Ещё объявила меня бездельником и ещё один раз пыталась женить. Удачно. Было под столом граф. Да ни за что на свете. Мне, конечно, очень даже не помешает хорошее наследство, но тетушка еще не так стара, чтобы я в ближайшее время мог всерьез на что-то рассчитывать. А раз так, то и смысла нет изображать из себя покорного племянника. Все равно рано или поздно чаша сия меня не минует, и тогда дрожайшая родственница угомонится, сменив гнев на милость. Но совершенно точно произойдет это не в ближайшие несколько лет. Я не настолько намели. Мог бы предложить вам пари о том, что прекрасно проживу вообще без женитьбы». Слишком долго придётся ждать выигрыша. Джеймс неторопливо подошёл к бледному столу, посмотрел на расстановку шаров, одобрительно кивнул одному из игроков, потом направился в библиотеку. Семь минут, услышал он, зайдя в комнату. В кресле у окна сидел Оливер Квинси с часами и следил за секундной стрелкой, то книжных шкафов суетился Алан Невил. Без всякого почтения снимая тяжёлые тома и встряхивая их за обложки, за происходящим наблюдали ещё пятеро весельчаков, отпуская издевательные комментарии. Что здесь исторится? поинтересовался Джеймс. Пари, ответил ему Олли. А осталось 7 минут на то, чтобы найти визитку клуба. Граф, оценивающий, оглядел библиотеку. Какие ставки? Три к одному против Алана. Сотню кингов. за то, что найдёт, проиграешь, предупредил его Олли. Граф пожал плечами и не ответил, для него эта сумма была несущественной. Чем больше времени проходило, тем сильнее суетился Алан. Он хватал книги на Угат, пару раз встряхивал и ставил их куда придётся. Было похоже, что у местного библиотекаря прибавится работы. 5 4 3 2 1 Проиграл, провозгласил Олли. Джеймс вытащил чековую книжку, небрежно выписал нужную сумму и бросил листок на стол. Теперь я хочу попробовать, сказал он. Пари 2 к 1 против тебя, тут же сказал Олли. Условия те же: нужно найти в книгах визитку клуба. Почему 2 к 1? Тебе слишком часто везёт. Хорошо, пожал плечами Джеймс. Тогда с меня 500, чтобы было интереснее. Собравшиеся зашумели, делая ставки. Олвер собрал деньги, проверил банк, откинул крышечку на часах, скомандовал: "Начали". Граф неторопливо подошёл к полкам, провёл взглядом по корешкам, потом принёс лестницу и ловко взобрался на неё. Он не вытаскивал книги, просто целенаправленно что-то искал. Зрители с интересом за ним наблюдали. Никто не комментировал, слишком велико было любопытство. Наконец, Джеймс уверенно вытянул с полки один из томов, открыл его, перелистнул несколько страниц и помахал перед приятелями тёмно-красной визиткой с золочёными буквами. "Но это не та книга", возмутился Оливер. "По условиям нужно найти визитку клуба, любую, а не только ту, которую спрятал именно ты". Злорадно напомнил Алан: "Кто ж знал, что тут ещё одна есть?" Он был рад-радёшенек, потому что, желая ответить Джеймсу любезностью, поставил на него пятьдесят кингов и благодаря этому вернул себе сотню, проигранную в предыдущем паре. Несмотря на баронский титул, Аллен целиком зависел от отцовского содержания, так что эти деньги были для него совсем не лишними. «Откуда узнал про визитку?» — спросил Уэлл Маршалл, только что простившийся с двумя сотнями. «Время от времени читаю этот роман», — пожал плечами Джеймса. Визитка хорошо подходит в качестве закладки. В библиотеке стало совсем тихо, а потом вся компания разразилась оглушительным хохотом. Постучав в комнату, заглянул слуга. — Господа, пожалуйте к столу! — пригласил он. Все охотно направились в обеденный зал. Но по дороге Джеймса перехватил маркиз Алтон Патрик. А с ним... Граф с трудом сдержал победную улыбку. Узрев на своей территории Дика Кавендиша, Ричард, как обычно в таких случаях, напоминал бойцового пса, насторожённый, напряжённый, вот-вот бросится в драку. Только здесь был элитный клуб для избранных, а не притон, и правила диктовал президент, которым и был граф Сеймурский. "Джеймс, доброго тебе вечера", маркиз, как обычно, получился дружелюбным. Я привёл нового сельчика. В всяком случае, очень на то надеюсь, готов выступить его поручителем. Дику тебе представлять не нужно, уверен, ты вряд ли его забыл за время, прошедшее с нашего выпуска. У, «Ну, кажется, припоминаю. Небрежно произнёс Джеймс, скорзив взглядом по лицу Ричарда. Мы не слишком хорошо знакомы, У этого джентльмена вечно не было денег, чтобы участвовать в наших забавах. А что же, обратился он к кандидату: "Вы получили наследство?" "Нет." Ричардсуозом посмотрел на Джеймса. "Я выиграл пари 1000 кингов на вступительный взнос?" удивился граф. "Наверное, то ещё было в пари, но наши ежегодные взносы составляют 400 кингов". Он поднял взгляд словно пытаясь что-то вспомнить. "Если не ошибаюсь, годовой доход помощника судьи составляет половину этой суммы или около того". Джеймс посмотрел на Патрика. «Простите, Маркис, но вряд ли тот, за кого вы поручили, способен оплачивать членство в нашем клубе. Здесь отдыхают аристократы, а не мелкие клерки или торговцы. И, тем не менее, среди нас уже есть те, кто не может себе позволить оплату ежегодных взносов. Им помогают поручители. Не так ли, Джеймс?» Улыбка Патрика стала чуть менее душевной, и Маркис отлично знал, что граф помогает нескольким своим приятелям. «Ты хочешь платить за Ричарда?» — Джеймс выкнул. «Не могу тебя запретить». А ты у него спросил? Напомнится в университете у мистера Кэвендиша были жёсткие принципы на этот счёт. Но, конечно, времена меняются. Я в состоянии самостоятельно оплачивать ежегодный взнос, твёрдо ответил Дик. Их взгляды пересеклись. Голубые глаза Ричарда были полны ярости, а Джеймс глядел насмешливо, почти презрительно. Стоят друг против друга, они напоминали ласку и молодого волка. Граф был не высок, по-юношески строен, худощав и гибок. Он казался намного более хрупким и изящным, чем Дик, и выглядел моложе своих лет. Но те, кому довелось схлеснуться в поединке с Джеймсом, не раз убеждались, что скорость и ловкость делают его опасным противником. Длинные чёрные волосы графа, настоящих вызов приличем, были убраны в хвост и скреплены старинной заколкой с бриллиантом. Причиной такому бунтарству являлась пари, заключённая Джеймсом ещё в самом начале обучения в Даркфорде. По нему граф не должен был встретиться вплоть до своего двадцатипятилетия, и на кону стояла очень солидная сумма. В первое время Джеймсу приходилось нерадужно, волосы лезли в глаза, мешали фехтовать, но пари есть пари. В противоположность кузену Ричард Кэвендиш был рослым и плечистым молодым человеком. Кожа его казалась слишком загорелой по сравнению с аристократической бледностью графа, а короткие светло-русые волосы ещё больше это подчёркивали. Ровная спина и осанка свидетельствовали о том, что он джентльмен, но всё остальное выдавало куда более простое происхождение, в том числе сильные и слишком мускулистые руки, результат увлечения боксом и спортивной греблей. Тем не менее, когда эти двое стояли рядом, их сходство становилось заметно. Дело было в форме глаз и лица, в широких скулах, узких, четко очерченных губах. Пожалуй, внешне они походили скорее на двоюродных или троюродных кузенов, чем на очень далеких родственников в седьмом поколении, которыми и являлись на самом деле. Сильная кровь Кавендиши проявилась в обоих, В полной мере Ричард стоял с красными от ярости щеками и ушами, сжимал кулаки и молчал, не уходил. Что странно, хотя граф довольно ослабился, переведя взгляд на Патрика. Мартис, как вы помните, помимо финансовых вопросов и прочего,widetilde у нас есть ещё испытание. Джеймс сделал драматическую паузу, чтобы его пройти Ричард Камендиш должен будет украсть печать мирового судьи скажем сэр Артур Грей нужно принести её сюда и отдать мне сэр Артур в последнее время не жалует наших собратьев а с помощью этой вещицы можно сделать много чего забавного Джеймс маркизнах хмырлылся ты увлекаешься несколько испытание обязательная часть посвящения без него не обойтись граф изящно взмахнул рукой а теперь прошу к столу Будьте нашим гостем, мистер Кавендиш, и наслаждайтесь. В нашем клубе готовят блюда достойные высшего общества. Наверняка вам ещё не приходилось пробовать ничего подобного.